провокация Кукин не мучаю из палетов вышел в полуфраке при манишке, не изменив только своим расхристенным турбасам. Ради чего это вы так выделились? Недоуменно спросил Соломин. Или пожелали эпатировать камчатское общество? Точно так же я иногда одевался и на зимовье, где мне совсем некого было эпатировать. Просто надоело шляться за трапезе. Телу необходимо подвигаться свободнее. Селумин заговорил о погоде, не впопад. Какой сегодня ясный денёк, верно? Но из палатов не поддержал этой темы. Вам не кажется, что Россия всё-таки безнадёжно отстала? Нам бы давно пора иметь на Камчатке радиотелеграф, быть в Петропавловске станции. Мы не помелесь бы полным неведением происходящего в мире. Радио? ответил Соломин. Вы много вы захотели. Сейчас, как говорила моя бабушка, не дожиру, быть бы живу. Чайпитие прервало появление казака. Боже, японцы в гавань лезут. Казак побежал с этим сообщением дальше. Японцы лезут. повторил из палатов. Можно подумать, что они лезут к нему на печку. "Оребята же", волновался Соломин. "Умереть всегда успеется". Во всём городе хлопали двери, слышались крики клацанья затворов. В котловину гавани ото всюду сбегали ополченцы, а со стороны моря уже показался неизвестный корабль. Через окно уездного управления было видно, как он, не спеша, разворачивается в отдалении, застилая соседние сопки курчавым дымом. Наверное, крейсер, говорил Соломинов в попыхах, надевая боты. Сейчас вот разделает нас артиллерией, а мы со своими берданочками пых-пых-пых. Но пых, пых. это не крейсер. На глаз определил траппер. Нас, кажется, решил визитировать редондо, американский транспорт, который часто фрахтует камчатская компания. Андрей Петрович поспешил в гавань, на встречу ему поднимался по тропинке мишка сотенный. "Отаболтусы", хохотал урядник. "Развели шум, Миху, а это не японцы. Видать, провизию для нас привезли". Жители Петропавловска дол перес у берегов чайние, что сейчас узнают верские новости о делах на фронте, о несомненной победе матушки России. Соломин вместе со всеми стоял у самого среза причала, ожидая, когда к нему подвалят борт корабля изхлёстанный полосами засохшей морской соли. Американские матросы в длинных свитерах молча подали швартовы Алпе нашлось немало охотников, чтобы ловкой удавкой закрепить их за причальные кнехты. Где без роликами на берег покатилась гремучая корабельная сходня. Однако никого из Петропавловцев янки на палубу ридонда не допустили. Над бортом корабля свиселся через леера фхиур элегантный господин в сером костюме и белых гатрах. Он крикнул вниз: "Что вы, как шайка, все с оружиями?" Так надо, за всех ответил ему Егоршин. Кто здесь начальник Камчатки? Я, сказал Селомин. Сейчас подниму с план. Мне нужно. Я сам спущусь на берег. Это был барон фон дер Бриккен, потомок крестоносцев, искавших в Палестине гроб Господень. А теперь он курляндский дворянин, сходил на берег Камчатки, который лакомым куском Зависала над бездной тихого океана. Продираясь через толпу, барон отрывисто говорил: "Война уже проиграна. Страшное поражение". Саломин поспешил увести Бриггена в правление, куда сразу же набились люди, жаждущие узнать правду. Перед ними находился человек, прибывший из того мира, в котором можно ежедневно читать газеты и знать самые свежие новости. Конечно, все буквально врод смотрели барону, а он, видимо, наслаждался своим всемогуществом, ибо один он, только он обладал той информацией, которая была сейчас для Петропавловска будто хлеб для голодных. "Так расскажите нам", воззвал к нему Соломин. Повесив Макентош на спинку стула, Бриггин сел. Взором почти отвлечённым он обвёл лица собравшихся. Сказал: "Ничего утешительного. Россия разгромлена". Календарь показывал 5 мая 1904 года. Плотное молчание, словно непрошибаемая стенка, Вырысло вокруг того стула, на котором расселся барон, чтобы эта тишина не взорвалась возмущением, Брегген торопливо заговорил. Я понимаю, что все вы жили под обонянием несокрушимости великороссийской мощи. На деле оказалось это мыльный пузырь, лишь слегка сверху бронированный. Достаточно было иголочного укола, чтобы он лопнул. Блинов прослезился. Казачий урядник Ноктем соскабливал смолу, прилипшую к фесе его шашки. Из палатов, отвернувшись, пускал к потолку голубые кольца табачного дыма. Саломин сказал: "Простите, барон, но так оветь быть не может, чтобы наши священные твердыни вроде Порт-Артура". Бриген сразу перебил его возгласом: "Порт-Артур уже сдан". "Вернее", поправил Саломин, "когда мы покидали Сан-Франциско, уже была решена его" — А как же наш флот? — спросил урядник. — Какой флот? — Русского флота давно нет. — Полесите его на дне Тихого океана. И барон рассмеялся. Примечание. Это была наглая ложь. Ко времени прихода Ридонда на Камчатку, 5 мая 1904 года, порт-артурская эскадра «Джинс» И крейсера Сибирской флотилии героически отражали все попытки нападения японского флота. А вторая и третья тихоокеанские эскадры адмиралов Рожестинского и Небогатова, формируемые из состава кораблей Балтийского флота, даже ещё не трогались в путь. В синей канцелярии кто-то задел пустое ведро, этот житейский звук несколько оживил соломина, совсем увядшего. Все были растеряны, не зная, Верить или не верить? Да и как было не верить, если говорила официальное лицо? А что во Владивостоке? спросил Соломин. Владивостока нет. А стадо японских крейсеров ещё в марте оставило от него дымящиеся руины, массы убитых и раненых. Поезда переполнены, жители панически спасаются в Россию, и сейчас Владивосток это мёртвое поле. А все подходы к нему японцы завалили минами так густо, что ещё добрую сотню лет туда никто не рискнет соваться. Примечание. Ещё одна грубая лужь. Правда, что в начале войны японские крейсера в течение 45 минут вели обстрел Владивостока с моря, выпустив по городу около 200 снарядов с самыми ничтожными результатами. Но японские корабли убрались сразу же, едва из гавани на их перехват вышли русские крейсера Громобой, Юрик-Богатырь и Россия. Голова от таких новостей шла кругом. Блигин поднялся и стёрнул Макентош со спинки стула. "Сейчас", произнёс он, назвав вопрос о конференции ведущих держав мира, чтобы произвести окончательный раздел дельнего восточных владений Российской империи. Тут, не выдержав, гаркнул Мишка Сотинный: "Да Россия-то чай не Африка, чтобы делить её". Бригин, вроде сочувствуя уряднику, пожал плечами: "Вы? Ну, это так". Из палатов вдруг гортанно произнёс одно слово: которая резонула в всех словно бритвой. Айктич. К сожалению или к счастью, Бригин его не понял. Это было старое оскорбление ительменов, которое могли понять лишь старожилы Камчатки. Оно означало примерно то позорное русское слово, которое начинается с буквы Б. Белые гектары барона уже затапорили к дверям. Америка, говорил Бригген на ходу, получит Камчатку, из которой образуется самостоятельный штат, а Конгресс Соединённых Штатов в этом случае отдаёт мне всё, что здесь имеется, на концессионных правах. Дверь, взвизгнув пружиной, захлопнулась за бароном столь громко, будто выстрелила пушка. Селовин сел. Надо бы его попросить, сказал Вяло, чтобы он воздержался от таких слов на улице. Могут возникнуть неприятности. Блинов вытер слезы и ожесточился. Опускай, сволочь, болтает, что хочет. Одной болтовнёй ему из нашей Камчатки колонии всё равно не сделать. Андрей Петрович с надеждой воззрел сына из Палатова. Как вы... относитесь ко всему услышанному. Траппер размял в пепельнице погасшую папиросу с таким старанием, будто хотел уничтожить заклятого врага. Россия это такая страна, которой можно нанести поражение, но которую никогда не не было. И никому не удавалось победить. Я допускаю, что наша армия могла оставить Мугден. Допускаю, что Владивосток можно бомбардировать, как это сделали недавно с Благовещенском китайцы. Но корейский баронишка что-то уж больно много насыпал пепла на наши головы. Вспомните, Даже насквозь прогнивший Китай и тот, когда на него напали сразу несколько стран, обладавших новейшим оружием, даже Китай, не испытал столько бед и насилий, какие, по словам барона, выпали сейчас на русскую долю. Уже если эта собака взялся за вранье, заключил из палатов, так ты уж ври хотя бы так, чтобы тебе поверили. Это были убедительные слова. И тут уряднику сотинному пришла в голову хорошая мысль. Любое врание легко проверить. Вопросим у барона газетку, особа американскую. Не может так быть, чтобы на всём Рядонде не нашлось захваченной в дорогу газетки. Соломин поспешил за Бридгеном, нагнал его на улице и попросил дать почитать последние газеты. Ах, вот оно что, строго произнёс барон. Вы не доверяете мне. Но учтите, что я дворянин. И моим словам. Я тоже дворянин, хотя и мелкотравчатый, торопливо сказал Соломин. Как дворянин дворянину, я настоятельно прошу вас, барон, воздержаться от распространения вредных слухов. Сударь мой, я не слухи распускаю, а сведения о фактах, и не вредные, а самые достоверные. Вы доставили на Камчатку товары? Нет. Тогда непонятно. Зачем вообще прибыл сюда рядом да?